Благоразумные наставления Севера никогда не оказывали прочного влияния на ум его сына, который хотя и был в некоторой мере одарен умом и красноречием, но вовсе был лишён и здравомыслия, и человеколюбия. Сохранять привязанность армии и не обращать никакого внимания на остальных подданных таков был опасный и достойный тирана принцип, которого придерживался Каракалла но щедрость его отца сдерживалась благоразумием, а его снисходительность к солдатам умерялась его твердостью и личным влиянием, тогда как беспечная расточительность сына была политическим расчетом в течение всего его царствования и неизбежно вела к гибели и армию, и империю. Энергия солдат Вместо того, чтобы крепнуть от строгой лагерной дисциплины, улетучивалось среди роскоши городской жизни, чрезмерное увлечение жалования и подарков истощало население для обогащения военного сословия, тогда как честность и бедность – главные условия для того, чтобы солдат держал себя скромно в мирное время и был годен для дела во время войны. Каракала со всеми обходился надменно и гордо, но среди своих войск он забывал даже о свойственном его положению, достоинстве, поощрял их дерзкие фамильярности и пренебрегая существенными обязанностями военачальника, старался подражать простым солдатам в одежде и привычках. Ни характер Ни поведения Каракалы не могли внушить ни любви к нему, ни уважения, но пока его пороки были в выгодной армии, он был огражден от опасности и мятежа. Тайный заговор, вызванный его собственной недоверчивостью, оказался гибельным для тирана. Притерианская префектура была разделена между двумя приближенными. Военный департамент был поручен Адвенту, скорее опытному, нежели способному военачальнику. А заведование гражданскими делами находилось в руках Опилия Макрина, который возвысился до такого важного поста своей опытностью в делах и своими достоинствами. Но доверие, которым он пользовался, менялось вместе с причудами императора и его жизнь зависела от малейшего подозрения и от самых непредвиденных случайностей. Один африканец, очень хорошо умевший предсказывать будущее, стал распускать из злобы или из фанатизма опасный слух, что Макрину и его сыну суждено стоять во главе империи. Этот слух распространился по провинциям, и когда предсказателя доставили в Рим закованным в цепи, он не переставал утверждать в присутствии городского префекта, что его предсказание сбудется. Этот сановник получивший самое настоятельное приказание собирать сведения о преемниках Каракалы, немедленно сообщил о данных африканцам на допросе показаниях императору, который находился в то время в Сирии. Но, несмотря на спешность казенных курьеров, один из друзей Макрина нашел возможность известить его о приближающейся опасности. Император получил письма из Рима, но так как он был в ту минуту занят тем, что происходило на бегу, то он, не раскрыв, передал их притерианскому префекту с приказанием распорядиться касательно неважных дел, а о самых важных сделать ему доклад. Макрин узнал из писем об ожидавшей его участи и решился предотвратить ее. Он воспользовался неудовольствием нескольких военачальников низшего ранга и употребил в дело готового на всякое преступление солдата по имени Марциал, который был оскорблен тем, что его не произвели в Центурионы. Благочестие Каракалы внушило ему желание отправиться в Эдесси, на Богомолье, в знаменитый храм Луны, находившийся в Карре. Его сопровождал отряд кавалерии, но когда ему понадобилось сделать во время пути небольшую остановку и когда его телохранители стояли в почтительном от него отдалении, Марциал подошел к нему, как будто для того, чтобы оказать ему какую-то услугу, и заколол его кинжалом. Смелый убийца был тотчас убит одним скифским стрелком из лука принадлежавшем к императорской гвардии. Таков был конец чудовища, которое своей жизнью позорило человеческий род, а своим царствованием доказывало, до какой степени были терпеливы римляне. Признательные солдаты забыли о его пороках, вспоминали только о том, как он был с ними щедр, и заставили сенат запятнать и свое собственное достоинство и достоинство религии возведением его в число богов. В то время как этот бог жил на земле, Александр Великий был единственный герой, которого он находил достойным своего удивления. Он принял имя и внешние отличия Александра, организовал из гвардейцев македонскую фалангу, Искал знакомства с учениками Аристотеля и с ребяческой восторженностью обнаруживал единственное чувство, в котором проглядывало уважение к добродетели и славе. Нам нетрудно понять, что после сражения при Нарве и после завоевания Польши король Карл XII, хотя у него и не было тех наиболее изящных достоинств, которыми отличался сын Филиппа, мог похвастаться тем, что выказал одинаковое с ним мужество и великодушие. Но Каракала не обнаружил ни в одном из деяний своей жизни ни малейшего сходства с македонским героем, за исключением только того, что умертвил множество и своих собственных друзей, и друзей своего отца. После того, как пресекся род Севера, Римский мир оставался в течение трех дней без правителя. Армия, на бессильный сенат, находившийся слишком далеко от места действия, не обращали внимания, колебалась в выборе нового императора, так как не имела в виду ни одного кандидата, который мог бы своим высоким происхождением и своими достоинствами внушить ей привязанность и всех расположить в свою пользу. Решающее влияние претерианской гвардии возбудило надежды в ее префектах, и эти могущественные министры стали заявлять свои законные притязания на вакантный императорский престол. Впрочем, старший префект Адвент, сознававший преклонность своих лет, слабость своего здоровья, недостаток громкой известности и еще более важный недостаток дарований, уступил эту опасную честь своему лукавому и честолюбивому товарищу Макрину, который так искусно притворился огорченным смертью Каракаллы, что никто не подозревал его участие в умерщвлении этого императора. Войска не питали к нему ни любви, ни уважения. Они ожидали, что явится какой-нибудь соискатель престола и, наконец, неохотно согласились на его обещание быть безгранично щедрым и снисходительным. Вскоре после восшествия на престол он дал своему сыну, деду Мениану, которому было только десять лет, императорский титул и популярное имя Антонина. Это было сделано в том предположении, что красивая наружность ребенка и подарки, раздававшиеся по случаю его возведения в императорское звание, доставят ему любовь армии и укрепят шаткий трон Макрина.